Эней, глава 9. Этого Энея мир знает меньше, чем Вергилиевского. Тот ходил по миру и совершал разные дела человеческой доблести, а этот восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Тот путешествующий ни одного человека не сделал лучше, а этот Расслабленный, обратил ко Господу живущих в Лидде и в Сароне. И без подвигов он это совершил, а только тем, что принял в себя силу Божию и исцелился ею. Болезнь Энея, как и болезнь многих людей в мире, была не к смерти, а к славе Божьей. После испытания он был исцелен Господом через Петра. Петр сказал ему, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. Никакого даже вопроса не было ему, что его исцеляет Христос. И со словом, как и в творении мира, явилось дело. Эней, восемь лет лежавший, встал. Увидели его все в Сароне и Лидде и обратились ко Господу. Сам Господь, апостол Петр и Эней — три действующие в мире силы. Простой, безвестный человек Эней молчаливо, одной своей жизнью благовествует силу Божию. Простая, послушная, кроткая душа Эней.